По кладбищу в поисках захоронения бродили втроём Вот как раз в те годы, когда твоих хоронили, меня здесь не было. Опираясь на палочку, не сдавалась и старательно шла следом за Самоваровой, по густо усыпанным листвой узеньким дорожкам, старушка. В каком, говоришь, году урну с дедом твоим отец твой привез? Так и в восемьдесят шестом я еще в городе с семьей жила. А в шестидесятых, когда бабку твою хоронили, тем более. Молодая еще была, здесь появлялась нечасто. стало смеркаться, и Варвара Сергеевна была вынуждена нацепить очки. «Таню-то, бабку твою, плохо, но помню. Я тогда девчонкой была», — пела за спиной хранительница кладбища. Лавренсий, обрадовавшийся прогулки без поводка, радостно бегал впереди идущих. Таня из города приезжала пару раз, еще до войны. Красивая, модная. Кому же приезжала? Она, насколько знаю, была сирота. Так у Борисовых три сестры было. Одна из них — мать Тани. Она за учетчиком нашим замужем была. В гражданскую он на фронт ушел. Она за ним. Там оба и пропали. Как и чего там было, не знаю, дочка. Может, знали, но забыли. Ваша мама, может, что рассказывала? Не помню, дочка, убей бог, не помню. Героев им не дали, но и во врагах вроде не числились. А Таню на старшую сестру Марью оставили. Таня чуть только выросла, в Ленинград подалась, к Софье. Это ихняя средняя была сестра. Это я знаю. Учиться она поехала. Там и мужа встретила, деда моего Егора Константиновича. Ну-ка, погоди-ка. Опершись на палку, застыла на месте старуха. Она на секунды зажмурила глаза и подалась вперёд своим сухим сгорбленным телом, будто селись раздвинуть что-то перед собой. «Егор, офицер?» «Да», вышел на пенсию полковником. «А до войны в конце тридцатых он был майором. Я смутно помню. Была же история». Варвару Сергеевну охватило сильнейшее, с трудом контролируемое волнение. «Какая?» Лаврентий, успевший забежать на один из участков, начал демонстративно рыть землю. «Эй, ты чего творишь-то?» — закричала хозяйка и, смущенно поглядев на старушку, еще раз крикнула. «Прекрати! Нельзя это здесь!» Но Лаврентий, дерзко озираясь, продолжал загребать землю крепкой рыжей лапой. «Природа, дочка, уж не серчай на него. Пакетик-то есть у тебя какой?» «А нет, так найдём, чем убрать». «Лаврентий, ко мне!» — стыдясь злилась Варвара Сергеевна. Намыкался он сегодня. Сумбурно оправдывалась она. У нас утром происшествие было. Напасть один придурок хотел на него в парке, на ровном месте подскочил, бензином хотел облить. И не дожидаясь, пока пёс угомонится, хозяйка поспешила к нему. «Не стыдно тебе? Не мог в уголочке под деревьями пристроиться?» верещала Варвара Сергеевна. Схватила пса за ошейник, но Лаврентий грубо вывернулся, затем приспокойно уселся рядом с местом, где рыл, и начал невозмутимо пялиться на хозяйку своими глазами маслинами. На влажной рыхлой земле лежали остатки слипшихся листьев. Варвара Сергеевна посмотрела на ухоженную могилку за его спиной. Взгляд упал на памятник, и она обомлела. «Самоваров Егор Константинович, Самоварова Татьяна Николаевна», гласила надпись на новом гранитном камне. Как только вернулись в сторожку, позвонил доктор. Извинившись, Варвара Сергеевна выскочила наружу, а нашедший могилу Лаврентий остался сидеть возле умиляющейся и беспрерывно поглаживающей его старухи, которую, как выяснилось, звали Наталья Ивановна. «Валера, ну как так можно?» Прижав мобильный к самому рту, громко шептала Самоварова. Вспомнилась материна, что на кладбищах разговаривают тихо. «Варя, солнышко!» Голос доктора оказался невероятно уставшим. «Не поверишь, только появилась возможность найти место, где есть связь». «А что ты там делаешь?» Неужто ваши лекции идут круглосуточно? Повисла пауза, или же эта связь снова барахлила? Расскажу при встрече. Нет, ей не показалось. Валера то ли сильно устал, или даже приболел, то ли что-то скрывал. С тобой всё нормально? Варя, мы же скоро увидимся. Всё расскажу. Не волнуйся. Жив-здоров. Тут такая ситуация, — решила не тратить драгоценное время Варвара Сергеевна. Я, боюсь, не смогу приехать, как собиралась в субботу. Дело в том, что мои поиски оказались не напрасными. Про тайное отцовство деда она решила пока смолчать. Я нашла могилу бабушки и деда. Помнишь, я говорила, часть его праха мой отец отвез в деревню Рубаново, а это почти сотни километров от Москвы. Связь предательски прервалась, послышались противные короткие гудки. Выждав с полминуты, Самоварова принялась строчить сообщение. «Задержусь здесь еще на несколько дней. Вопросов оказалось больше, чем ответов. Пожалуйста, хотя бы пиши мне по возможности. Я волнуюсь. До встречи дома. Целую». Вернувшись в сторожку, тут же без икивоков спросила у Натальи Ивановны, нет ли у нее чего-нибудь выпить. Кряхтя старуха достала из шкафчика початую и очень старую с виду бутылку кагора. Разлила по тем же чашкам, из которых они полчаса назад пили чай. Себе совсем каплю, гостье добрую половину. А ведь я ее вспомнила. Наталья Ивановна будто чувствовала себя виноватой. Она приходила два раза, эта женщина. Первый раз вот как ты пришла и спрашивала, как найти захоронение. Я смотрю, она еще молодая, да и занята я была с соседкой, иконы разбирала. Я говорю, «Пойди ножками поищи». Потом она вернулась и спрашивает. Вот здесь вот и в дверях стояла, вроде как торопилась. Мол, можно памятник поставить родственникам? А что я могла ответить? Ставь, говорю, коль нашла своих. Оно же не запрещено, только у нас здесь мастерской давно нет, все в городе, на новом кладбище». И когда это было? До войны еще, до нонешней. Варвара Сергеевна уж было открыла рот, чтобы найти подходящие утешительные слова. Но Наталья Ивановна продолжала. «Что думаешь, я тут под ликами божьими укрылась от мира и ничего не понимаю? Нам давно уже объявили войну. Вот в тот год, когда девчонку зарезали, а убийц не тронули, хотя все знали, кто они, тогда уже черти и объявили. Некому было этим заниматься в девяносто третьем. Жуть, что творилось». Обычные разбойники стали королями. Сынок там чей-то в той компании был. Так и закрыли дело за недоказанностью. А следователь, кто дело вел, вскоре уволился, заделался предпринимателем. В Канаве его нашли через два года. «Ясно. Так когда она приезжала, моя родственница?» «Ой, дочка!» Сера еще было морозило Вроде в начале февраля. Говорила, хочет найти близких и поставить памятник. А по слякоти никто не ставит. Потом появилась она на майские. А у меня снова времени-то не было. Приехала правнучка навестить, с ней муж и подружка. Они здесь полку мне вешали и так еще по мелочи помогли. Прибрались, ну и развлекали меня болтовней. И как же она поставила памятник? Нашла кого-то из местных?» Чистила вопросами Варвара Сергеевна. «Заехала машина, фургончик с двумя рабочими. Час-другой и уехали. Сумбур, — говорю, — дочка был. Каюсь, про фамилию-то про вашу позабыла». Она называла ее и в первый раз, и во второй. Я в какой-то момент, как машина уехала, подковыляла к ней туда, на могилку. Поинтересовалась, что да как. Прибиралась она там. Цветочки положила, мусор выкинула, все чин по чину. «Я ж фамилию-то вашу помнила», — повторялась сама, до крайней степени взволнованная Наталья Ивановна. «Да вылетела сегодня из головы». «Возраст, дочка!» «Возраст, да», — повторила эхом Самоварова. «У меня у самой давно проблемы. Не корите себя. Вам огромное спасибо, что не бросаете усопших, смотрите здесь за порядком». «Не я смотрю, дочка, Бог смотрит моими старыми глазами. Мёртвых своих бросать нельзя, иначе живые страдать от своего же беспамятства будут». «А ты хорошо, что спохватилась». Варвара Сергеевна осушила залпом чашку терпкого, сладко-горького красного вина. Несмотря на сопротивление Самоваровой, ночевать отправились к Наталье Ивановне. Варвара Сергеевна, ощущавшая себя некомфортно даже в хороших гостиницах, считанные разы в жизни ночевала в чужих квартирах. Доводы старушки были вескими, В Москву Самоварова прибудет лишь к ночи, а завтра снова три часа до областного городка с одноименным названием Рубаново и администрацией нового кладбища, где, вероятно, и заказала памятник таинственная родственница. Шли до деревни все той же вдоль кладбища дорогой. Уже заметно смеркалось, и сухоцветы, торчащие хаотично из изгородью вдоль обочины, вызывали тоску, И еще какое-то необъяснимое сожаление. Высоченные матроны-березы, с которых теперь уже начинался лес, словно повернулись к идущим спиной. Идти было жутковато, да и тяжело. Старуха кряхтела и, опираясь на палку, едва волочила ноги. На наивное предложение Варвары Сергеевны вызвать такси угрюмо отмахнулась. «Какое тебе здесь такси?» «Едва найдет, едва проедет. Иди уже. Дойдем с Божьей помощью». «А почему вы, кстати, не в часовне облюбовали местечко? Туда бы люди приходили с вопросами до да за иконами. Так сыро там, дочка, и гарью пахнет». «Гарью?» «Да, до сих пор. Часовня горела как раз после того, как девочку-то убили». Тридцать лет прошло, а запах так и остался. И стены чернющие. Никто отремонтировать не хочет, а снести рука не поднимается. Жилище наталья ивановна оказалось старым, заметно осевшим с одной стороны деревянным домом с кое-как подлатанной местами крышей. В крошечной, заваленной садовым хламом и заставленной банками прихожей пахло чем-то кислым и свалявшимся. А в избёнке, как называла свой не такой уж и маленький дом старушка, резко пахло полынью. Лаврентия, то и дело обнюхивавшегося по сторонам, в дом пустили. Разрешение на его ночевку в доме и послужило окончательным аргументом для Варвары Сергеевны. Тратить драгоценное время на дорогу и её рациональная часть не хотела, а собакой раскатывать вообще непросто. Наталья Ивановна, шаркая по полу главной в доме комнаты, обставленной сервантом столом с придвинутыми к нему венскими стульями и двумя ветхими диванами по стенам, с трудом приоткрыла дверь в смежную комнату. «Там располагайтесь. Белья не выдам, но там чистая. Никто здесь с визита правнучки не лежал. Да и она только часок на покрывале». Всё телефон свой читала. «А вы сами-то где?» «Я, дочка, здесь привыкла. Вот на этом диванчике. Здесь лучше слышно, если кто пришёл». От самоваровой не укрылось, что, предложив Ярозуца в прихожей и там же повесить курточку на пустой крючок, хозяйка чего-то не сняла своё старенькое, но крепкая пальтишка, и так и прошла в нём и в валенках в дом. «А зачем приходят?» Так за настойками из трав. чего же они лечат? Это всего. А меня вылечат? Попыталась шутить все еще испытывающая неловкость от пребывания в чужом доме Самоварова. Старуха мучительно кряхтя схватилась за поясницу. Хожу так каждый день своими ногами до старошки и обратно. Движение продлевает дочка-жизнь. К вечеру спина сил нет болит, но к утру проходит. Ковыляя, она приблизилась к Варваре Сергеевне, пристально и внимательно выглядела в лицо своими бесцветными и умными глазами. — От твоей трещины только ты сама себя можешь вылечить. В очередной раз огорошила Наталья Ивановна. — Трещины? Той, что тебе спать нормально не дает. Вы, наверное, сейчас про бабу Таню и деда Егора. Нет, это как раз поправимо. Нашел же могилку твой телохранитель. И ты свою родню, если захочешь, найдешь. Варвара Сергеевна, пытаясь переключить поток сознания с тревожных мыслей о трещине, в очередной, уже, наверное, сотый раз за два последних дня, погрузилась в нехитрые арифметические подсчеты. Левая... Дочь деда Егора, Надя, родилась в 68-м, ей 54. Что служащая архива, что это старуха, в один голос описывают ее как молодую женщину. Она активна и деятельна, раз побывала не только в архиве, но и, опередив ее, свою племянницу, добралась до кладбища и успела поставить памятник. Но почему, черт побери, Она так до сих пор и не вышла на неё. Единственную оставшуюся в живых, если не считать Аньку, ближайшую и законную представительницу семьи. Судя по всему, эта дамочка без комплексов. Ну, если, конечно, в архиве и здесь, в Рубаново, побывала одна и та же женщина. Матросовой, к примеру, уже за 60, а энергии ей не занимать, да и выглядит она при правильном освещении, на полтинник с хвостиком. «Очень прошу, расскажите все, что запомнили», присела на стул вдруг резко обессилевшая Самоварова. «Как выглядела та женщина? Может быть, она имя свое назвала?» На сей раз Наталья Ивановна, с лица которой не сходила болезненная гримаса отвечала без раздумий. «Нет, не назвала. Ты уже спрашивала». Устала и даже раздраженно ответила «Она?» «Вы несколько раз сказали «женщина». Сколько же ей лет?» Памятуя о том, что Наталья Ивановна назвала ее саму «девушкой», допытывалась Варвара Сергеевна, надеясь, что старушка вспомнит еще хоть какую-то деталь. «Молодая еще, одета не так, как ты, с фасоном, а как нынешние любят. Штаны какие-то, мешком, курточка с капюшоном. А так, вроде, симпатичная». «Сколько ей примерно?» «Да сорока точно», — зевнула старуха и, подцепив одной калушей за другую, скинула поочередно с ног валенки. «А почему же вы ее называете женщиной, а меня определили девушкой?» «Так ты девушка и есть. Замуж-то по не так давно вышла», — продолжала зевать, прикрыв рот ладонью Наталья Ивановна. И Самоварова уже в который раз за эти насыщенные чудные дни поймала себя на мысли, что повязла одной ногой в каком-то ином невидимом измерении, где всякая встреча не неслучайна и всякое слово имеет значение. Кстати, Матросова, едва знакомый человек, огорошила её словом «девчонка». И ещё сны. Сны, где нет зеркала, и нет возраста. Как угадали? Недавно вышла? Да как-то угадала. Ты потому и испохватилась сейчас, что сердце твое женское немного успокоилось. А оно у тебя женское. Молитвы наши православные читай по утрам и вечерам. В них коды вселенной. А у женщин бывают мужские сердца? Окутанная душным теплом старого дома, и теперь ощущающая одну только глубочайшую, почти безразличную ко всему усталую сонливость, уже лениво поинтересовалась Самоварова. На часах не было и восьми вечера. Густая и плотная, такая, что не увидишь в городе темень за окном, диктовала нехитрые крестьянские правила «Рано ложиться спать» и также «Рано вставать». «Еще как бывает». А сейчас и того хуже, даже и не мужские вовсе. Слово-то поганое это все забываю. «Унисекс?» Старуха завалила голову на бок, прикрыла глаза. Теперь она была похожа на тряпичную и сморщенную, но добрую куклу. «Давай-ка, дочка, ложись!» — процедила сквозь зубы строго. «Чай не май месяц, вечерять!» Вода холодная, но чистая, и скважины. Ее и пить можно. Нужно погреть, найдешь в предбаннике ведро и кипятильник. Утром покормлю, чем Бог послал. И поедешь, куда хотела». Последние слова Наталья Ивановна говорила уже едва ворочая языком, и из-за этого заметно шепелявя. На сей раз перед ней стоял мужчина средних лет. Он не выглядел, да и не мог здесь выглядеть особо здоровым и, как это принято стало обозначать, позитивным. Даже те, кто так и оставался невидим, охрана, какие-то служащие, Самоварова была уверена, что и они не могли похвастать бьющий через край энергией. Но что-то внутри этого человека, до того едва тлевшее по крошечным щепкам, теперь разгоралась, грозясь превратиться в настоящий огонь. На сей раз он был без телогрейки, но и в грязном красном свитере ему было жарковато. За окном щедро светило солнце, а набухшие на деревьях почки маяковали. Пришёл апрель. Заключенный то и делом усолил давящий шею в ворот. «Почему вы прицепились ко мне с этим романом?» «Ваше положение, сами понимаете, незавидно, а вы лезете ко мне с досужими расспросами». Вяло и скорее уже по привычке нападая, она с трудом скрывала свою радость от возможности поговорить. «Глупость», — сказали, — «сами знаете». улыбился как пацан, опьянённый шальным апрельским воздухом, заползавшим через форточку, заключённый. Э, в чём же глупость?» — невольно улыбнулась и она. В том, что не смеете признать очевидное, вы начали писать роман, у вас это даже неплохо получалось. Откуда вы знаете про то, что неплохо? Вы женщина без остатка. Смущаясь от этих слов, произнесенных им просто, но с чувством, Варвара Сергеевна попыталась насупить брови. Ну и что из этого? 90% людей хоть раз в жизни хотели написать роман. Человека трясёт, как ему кажется, от его уникальной идеи. Он накидывает в голове сюжет, слышит и видит своих героев, а до дела доходят лишь единицы. Это серьёзный труд, требующий систематизации, ежедневной практики и... таланта. «Пфф», — сложил обветренные губы трубочкой заключённый. «Талантлив любой, кто сколько-нибудь страдал. Ну знаете, «Страдает, к примеру, любой влюблённый», — ляпнула она и тут же пожалела. И тем всего две — любовь и смерть. Смерть пока оставим в покое. Что касаемо любви, если автор испытал на этой зыбкой дороге что-нибудь уникальное, наверное, он может кого-то заинтересовать. Она слышала, будто со стороны свой, чужой, звенящий от волнения голос И ей хотелось как можно скорее увести разговор в другое русло. Отчего же вы смущаетесь? Любая история любви уникальна. Это всегда конфликт между рациональным и иррациональным, высокими и низкими настройками, частичкой бога и частичкой дьявола. Конфликт — способ сообщить тебе о том, что хотят сказать небеса. В спокойном состоянии таится потребность раскачать эмоциональный маятник, чтобы выйти из равновесия, — продолжил он безо всякого пафоса. «Уж не поэтому ли я здесь?» — мелькнуло в голове. «Из-за своего сложившегося чудом там, на большой земле, покоя и равновесия. Зачем его качать там Самоварова прикурила, быстро чиркнув спичкой, — а затем, элегантно выпустив изо рта струйку дыма, картинно прищурилась. Ей невероятно хотелось похулиганить, беззастенчиво и беспричинно смеяться, говорить загадочно и в меру развязно, ей даже захотелось выпить шампанского. Но здесь его не было, равно как туфелек, в которых она могла бы в нетерпеливом ожидании очередного допроса вальсировать по кабинету. Чтобы почувствовать. «Почувствовать что?» — негодовала она, понимая, что заключенный все это время говорит о чем-то личном. «Грань жизни и смерти, засасывающую, непостижимую и восхитительную, головокружительную, стирающую весь хлам. Это ощущение может дать только одно чувство — любовь». Странно, но Самоварову кольнуло нечто похожая на ревность. Вы потому свою жену от себя отпустили, что скучно стало жить с человеком, который, с ваших слов, вас искренне любил. «Я...» — он выделил голосом слово «я не любил». Вы потому и здесь, что никого никогда не любили. С пугливой растерянностью тушующейся перед мужской силой девчонки нелепо усмехнулась Самоварова. «Ваша красавица-жена вас бы, чем чёрт не шутит, спасла. Меня уговорить невозможно, но она могла бы подкупить охрану». «Охрану я сам уже подкупил. Кликните своего Василия и попросите внести коробку, которую только что доставили на ваше имя». недремлющий за дверью дежурный, с удивлением выслушав приказ начальницы, шустро покинул кабинет. Не прошло, наверное, и минуты, как он снова появился, держа в руках железную, затянутую транспортировочными обручами, коробку. «Куды прикажете ставить?» — с привычной опаской глядя на заключенного спросил Василий. Самоварова неопределенно махнула рукой. Уложив коробку на пол рядом с ее рабочим столом, дежурный выпрямился и, тут же, ожидая распоряжений, вытянулся по стойке смирно. «Свободен», — на свой страх и риск выпроводила его Варвара Сергеевна. Как только он вышел, заключённый смело приблизился к коробке и будничным тоном попросил развязать ему руки. «Ещё дайте нож». «Нет уж, с ножом я сама». Открыв перочинный ножик, нашедшийся в ящике стола, она неловкими движениями принялась срезать с коробки обручи. «Позвольте» мягко вырвал нож заключённый. Она уставилась на его руку. Кисть выглядела не широкой, для мужчины даже тонковатой, а пальцы — длинными. Но от этой руки исходила неясная сила. В открывшейся коробке показалась груда соломы. Небрежно раскидав её по сторонам, заключённый вытащил на свет бутылку превосходного Судя по цвету и богатой этикетке французского шампанского. Не хотите вспоминать? Давайте его хоть помянем. Кого? Ваш незаконченный и даже толком не начатый роман. Немало не пугаясь, что Василий может услышать хлопок, заключенный, аккуратно и ловко, словно делал это по несколько раз на дню, отодрал с горлышка фольгу и открыл бутылку. Достав поочерёдно два запрятанных в соломе фужера, он, элегантно наклоняя их, разлил шампанское. Варвара Сергеевна теперь уже чувствовала себя заключённой, находящейся под властью харизматичного и опасного следователя. Глотнуть из фужера хотелось до жути, даже осушить его залпом до последней капли. От холодного чёрного чая неизменно стоявшего в стакане на столе, ее уже тошнило. «Обойдемся без поминок». Пристыв к нему нетерпеливым взглядом, она понимала, что этот недобрый и сильный человек — ее единственное здесь зеркало.